Глава десятая. Казусы районной хирургии. Почти полтора года в районной хирургии, а чем дальше, тем больше нового. Привалировала экстренная помощь, где каждый случай был особенным, не похожим на другие. Ответы на основные вопросы я находил в книгах, но иногда происходило такое: час ночи, хотя это можно и не писать, понятно, что днем таких пациентов не привозят, доставили шестнадцатилетнему мальчику. Пару часов назад подвыпивший хулиган ударил его ножом в голову, когда вытаскивал нож, тот обломался и остался в голове. Передо мной лежал крепкий, не по годам развитый юноша, руки, ноги работали, жалоб не было. Вроде все хорошо, но снимок на рентгене отчетливо видно было и народное тело в веществе головного мозга в проекции правой теменной кости. Нож пробил кость, мозг. И обломавшись у рукоятки остался в черепе под костью. Что делать? Звоню в нейрохирургию. Как назло, телефон не отвечал. Под дверями ординаторской толпа плачущих родственников молит о помощи. Нож в мозгу – это серьезно. Я еще раз осмотрел рану и увидел в глубине блеск стали. Лезвие надо было извлечь, пока оно не ушло глубже и не натворило дел. Мы пообрили парня наголо и взяли его в операционную. Я сделал разрез, отделил кожу и отвил ее в сторону, посмотрел на рану и понял, что через нее мне нож не достать, узко и глубоко. Аккуратно выстругал кость вокруг. Получилась дыра диаметром в два сантиметра, как раз по ширине лезвия. Тонким зажимом маскид я попытался подцепить нож, но тот не давался. Санитарка ежеминутно промакала мне лоб, под заливал глаза. Я выдохнул, постарался успокоиться, задержал дыхание, как перед прыжком. И попытался еще раз. Бранш и москита захватили лезвие, и я осторожно извлек его. Все, здоровенный нож, сантиметров двенадцать. После операции мальчик быстро пришел в себя и ни на что не жаловался. Я дозвонился до нейрохирургов, те подивились, но ничего ценного не сообщили. Мальчик поправился, никаких отклонений не было. Мы направили его на компьютерную томографию, тоже все оказалось в порядке. Через год снова никаких отклонений. На самом деле черепники непредсказуемые люди. Наша повариха как-то привела своего сынишку, мужика лет сорока, Вовика. Этому Вовику полгода назад в чужих краях, где он искал лучшие доли, дали по голове арматурой. Вовик попал в больницу, ему выполнили трепанацию черепа справа, и он сбежал без выписки и без медицинского заключения. Сейчас Вовика мучили жуткие головные боли. и ничем не сбиваемые температуры в сорок градусов. На краниограммах мы увидели отверстие, отрепонация справа. В месте старого операционного рубца выбухала кожа, вот и причина боли и температуры. Вовик в область ехать категорически отказывался, говорил, что лучше сдохну здесь. Ладно, решили лечить здесь. На операции мы только ткнули скальпелем в кожу, сквозь прокол полился зеленый зловонный гной, сцедили почти литр. осмотрели и вместо мозга увидели огромную полость, выстланную белесой плотной тканью, абсцесс головного мозга. В гное плавала резина, старый дренаж. Похоже, что Вовик сбежал из больницы прямо с дренажом, тот мигрировал под кожу и стал причиной абсцесса. После опорожнения гноника Вовик не поправился, перестал сам дышать и на третьи сутки умер. Видимо, произошла дислокация головного мозга. Примечание. смещения головного мозга вследствие изменения внутричерепной топографии при различных патологических процессах в центральной нервной системе. Конец примечания. Я сходил на вскрытие упокоенного, практически отсутствовало правое полушарие головного мозга. Непонятно, как он вообще жил. Недаром говорят, что резервные возможности человека слабо изучены, и никто не знает их предела. Я чем больше работал, тем больше с этим соглашался. но иногда и сам попадал в щекотливые ситуации от невнимания и неопытности. Передо мной сидит подвыпивший мужичок лет тридцати, этанольная амбре от него такое что хоть закусывай. Опять казус. У него на лице трепанация черепа, жирным шрифтом написано. Непонятно только, почему он в сознании. Думаю, а вслух спрашиваю: Вас как звать? Митька я, Митька Носков. И что с тобой, Митька, случилось? Да что случилось, что случилось. По башке вот бутылкой врезали. Гражданин Носков шмыгнул носом и указал на голову, где в правой лобно-теменной области бугрился кровоподтек. Давно ударили? Да не помню я. Сознание терял? Говорю, не помню. Значит, терял. Ну что, надо оперировать. Согласен на операцию? Погоди, доктор. А что делать-то будешь? Как что, трепанацию делать надо? Череп сверлить, да даст... с... А может, обследовать чего надо сначала? Так а чего обследовать? Снимки черепа ничего не показали, но это еще не факт. А что факт? Митька перестал шмыгать носом. По голове били? Били. Сознание терял? Терял. Я сказал, что не помню. Правильно, а это значит, что терял. И главное, я многозначительно поднял палец вверх, есть бесспорный признак, который говорит нам, что у тебя в голове гематома. «Чего у меня в голове?» «Гематома. Кровь излилась из поврежденных сосудов и теперь давит на мозг. Если не прооперировать, то помрешь». «Так а как ты увидел-то эту самую хематому?» «Чуть не плача», — спросил Митька. «Да просто. У вас вот удар справа, и справа зрачок расширен, и на свет не реагирует». «Да он у меня уж пять лет как расширен». «Что значит пять лет расширен?» — пришел мой черед удивляться, — А вот как Митя ловко вынул глаз из глазницы. Во, он у меня стеклянный. Да уж только и смог выдавить я. Внимательнее надо осматривать пациентов и желательно в динамике, а не тащить сразу на операционный стол. Но、ну, во-первых, я смотрел Митю под шестидесятиватной лампой скорой помощи, а во-вторых, прежде чем оперировать, я обязательно сделал бы ему лумбальную пункцию. Если бы в ликворе не оказалось крови, то не стал бы оперировать, а госпитализировал бы под динамичное наблюдение. Примечание. Пункция прокол стенки сосуда или какого-либо органа с лечебной или диагностической целью. Лумбальная пункция. Прокол спинного мозга. В третьих, сделал бы эхографию головного мозга, хотя этот диагностический прием я не любил. А не взлюбил я его из-за одного скандала, произошедшего по вине прибора. Надо сказать, что аппарат, которым мы смотрели головы пострадавших с черепно-мозговой травмой, был очень капризным. В науке отклонение на пол сантиметра от срединной линии черепа косвенно говорило о внутричерепной гематоме, но любое препятствие, чаще всего волосы, мешало трактовать показания точно. Жил в ту пору в наших краях не совсем обычный человек, считал он себя викингом, носил длинные волосы, бороду. одевался по моде того времени и обожал ездить на лошади, махая самодельным мечом. Однажды этот викинг упился самогоном и упал с лошади. Товарищ, надо заметить, был здоровый. Лежит перед нами такая гора мышц, и поди разберись, что с ним, то ли он пьян, то ли проблемы в черепе. Решили сделать эхографию, приставили электроды, есть контакт. Отклонение от срединной линии аж на два сантиметра. Люмбальную пункцию делать не стали, кто ж такой тушеворочень будет, чтобы к позвоночнику подобраться. Да и верили мы показаниям прибора. Подготовили Викинга к операции, обрили наголо в ванной комнате целый сток волос остался и покатили в операционную. По дороге подумали, а давай еще раз проверим на приборе. Проверили, нет смещения. Решили подождать до утра. Утром пошли на обход. Викинг проснулся и по привычке потянулся к шевелюре. Рукой взмахнул, окоснулся лысого черепа, двумя руками проверил, нет волос. Он в крик, скандал разгорелся, едва уняли воина. Вспоминать неохота. А прибору мы доверять перестали. Ладно, когда люди травмированные. Хуже, когда они просто больны на голову. Лейтенант Капустин мнил себя асом. Лавры прохоровки не давали ему покоя. Он мог часами говорить об этом легендарном танковом сражении лета 1943 года на Курской дуге. Его дед участник тех событий и привил юному Ване Капустину любовь к танкам. Все бы ничего, да вот служить Ване попал в нашу глубинку, где и не то, что танковые бои, а и простые стрельбы не случались. Скоро лейтенант стал как все, пил водку и по ночам бегал к одиноким бабам, охотящим до мужской ласки. Но тут подписали хасавюртовское соглашение. Война в чечне завершилась, генералитет подвёл итоги, сделал выводы и распорядился с пьянством завязать, а приступить к боевой подготовке. На первом же марше, ещё не отойдя от недельного загула, лейтенант Капустин приказал механику-водителю свернуть с дороги и мчаться сквозь лес. Высунувшись из люка танка по пояс, он пьяно улыбался, глядя, как мощная машина крушит деревья. Вот она, романтика! «Давай прямо!» — приказал лейтенант, увидев, что водитель хочет обогнуть сухую лиственницу, внезапно возникшую на пути. «Дави ее!» Это было последнее, что успел сказать Ваня Капустин, прежде чем потерять сознание. Сухое дерево не выдержало натиска многотонной машины и, разломившись на множество частей, обсыпало танкиста сотней деревянных осколков. «Военные доставили лейтенанта к нам, мы были ближе, чем госпиталь». Когда Капустина внесли, я пожалел, что не взял с собой фотоаппарат. Где еще доведется увидеть человека-езжа? Как мне рассказывали очевидцы, сопровождавшие офицера-солдаты, дерево убийцы оказалось сухим и высоким. При ударе корпусом танка о ствол оно просто рассыпалось в щепки, прямо в воздухе по всей длине. Лейтенант инстинктивно лег грудью на люк, а его сверху обсыпало дождем из крепких щепок, От чего вся задняя поверхность лейтенанта Капустина оказалась буквально нашпигована разнокалиберными занозами. Тут попадались и большие, около десяти-пятнадцати сантиметров, и маленькие, три-пять сантиметров, и совсем маленькие экземпляры меньше сантиметра. А они встречались повсюду, но больше всего их обнаружилось на спине и в области ягодиц. С превеликим трудом по кускам срезов комбинезон снезадачливого Капустина. Я принялся извлекать колючее дерево из тела офицера. Ваня постоянно крутил головой и скулил. Через пару часов, когда гора щепок заполнила ведро, хоть титан растапливай, а концу работы не видно, желанного конца, я решил отправить несостоявшегося вояку в гарнизонный госпиталь. Военные медики поначалу сопротивлялись такому исходу дела, но по телефону мне удалось их убедить, что жизни военнослужащего ничего не угрожает, а большую часть занос я извлек. Без особого энтузиазма они выслали машину. Представляю, какой стоял мат, когда они увидели человека ежа. Там работы оставалось часов на пять. Можно было титан протопить извлеченными щепками. А ведь занозы могут не только кожу уязвить. Как показывает практика, и внутренние органы беззащитны перед этими маленькими кусочками дерева. Виталий Литовцев в детстве очень любил кино про индейцев. А кто из нас не играл в этих отважных борцов с бледнолицыми? Виталий вырос и спился. К сорока годам он практически полностью деградировал, но про индейцев не забыл. Смастерил копье, прикрутил кухонный нож вместо наконечника и, спьяну, метнул его в свою сожительницу Галю, отказавшуюся идти за очередной бутылкой. По-индейски наказал несговорчивую бабу. Галю ранило в спину. Удар пришелся чуть ниже угла правой лопатки. Но почему-то вся спина женщины была усеяна мелкими занозами. В сопроводительном диагнозе значилось проникающее ножевое ранение правой половины грудной клетки, а про занозы ни слова. Сама Галя ничего прояснить не могла, еще не переработала выпитый самогон. Виталий тоже ничего не мог сказать о занозах. Его уже откомандировали в КПЗ. На снимках легкое на стороне повреждения было поджато. Я установил дренажи, во втором межреберье для отвода воздуха и в восьмом для оттока крови, если такая скопилась. Утром Гали лучше не стало. Она хоть и пришла в себя, но ничего существенного не сообщила. Откуда же занозы? недоумевал я. Повторил снимки. Легкая не расправилась. Решил оперировать. Вскрыв грудную полость, я обнаружил, что нижняя доля правого легкого пробита насквозь, а рана обильно нашпигована мелкими занозами. Раневой канал шел сзади наперед и пробив ткань легкого вышел на противоположной стороне туловища. В проекции правой молочной железы зияла рана, также обсемененная деревом. Я выполнил ревизию раны и извлек кучу щепок из молочной железы. В этот момент что-то блеснуло в районе диафрагмы. Я засунул туда руку и извлек нож. Цельный металлический острый нож длиной сорок сантиметров. Он покоялся в брюшной полости. К сожалению, мы до операции сделали снимки только грудной клетки, где, собственно, и была выходная рана. Снимок живота не выполнили, так как никому в голову не могло прийти, что возможна такая непростая ситуация. Выходило следующее: импровизированная капель пробив сзади грудную клетку вошло в организм, нож от удара слетел и скользнул вниз, пробил грудобрюшную преграду и ушел в брюшную полость, где застрял в печени. Само древко копья, расщепившись, продолжало двигаться, а оно пронзило легкое переднюю грудную стенку, застряло в молочной железе. Получалось, что мы столкнулись со сквозным ранением туловища, нанесенным копьем. Если бы груди были поменьше, мы догадались бы раньше. Такое вот чисто индейское ранение. Правда, не этому учили киногерои Гойко Митича, ох, не этому. Сколько сил я потратил на извлечение за нос, только мне и известно. Часть легкого пришлось убрать после выполнить лапаротомию и зашить печень, и там щепки пособирать. Очень было тяжело. Галя долго лечилась, но поправилась. Раны воспалились, гнили, а вместе с гноем отходили мелкие за нозы. А копье метателя посадили в тюрьму. Мне кажется, что если бы такое сложное таракоабдоминальное ранение получил мужчина, он наверняка умер бы. Женщины гораздо более приспособлены к травмам, нежели мужчины. Они каждый месяц теряют кровь. Организм приспосабливается к кровопотерям. Машинист электровоза слишком поздно заметил подвыпившую парочку, ползшую по рельсам. Удар локомотива пришелся в задницы. Любителей поползать по железной дороге отбросило в сторону метров на пятнадцать. Помощь пришла только через полчаса. Парень к этому времени скончался от кровопотери, а в девушке еще теплилась жизнь. Ее привезли в хирургию. Честно сказать, я даже немного растерялся, когда ее увидел. Без сознания, бледная как пельмень, пульс нитевидный, слабого наполнения, определяется только на сонных артериях, давление не слышно. Но это не самое страшное. На ягодицах огромная 50 на 60 сантиметров рвано-разможженная рана, покрытая землей и мазутом, анальные отверстия, копчик, крестец отсутствуют. И что делать? Беру в операционную, дали наркоз. Начинаю разбираться в тканях, ничего непонятно, просто кровавое месиво. Шаг за шагом проясняю топографию органов. Не хватает куска размером с чайное блюдце. Что делать? Надо лечить. Я экономно истек размороженные и сильно загрязненные мышцы и жир, сшил кожу, где не хватило, наложил повязку, перешел на лапаротомию и акультурив по количественную часть прямой кишки вывел ее на поверхность, на переднюю брюшную стенку в левый подвздошной области. Создав тем самым одноствольный противоестественный задний проход, такое название дано из-за того, что орган расположен не на своем анатомическом месте, место у заднего прохода между ягодиц, а если его искусственно по каким-то причинам выносят на переднюю брюшную стенку, то он становится противоестественным. Кал поступает в специальный мешочек, калоприемник. Все, большего я здесь сделать не мог. Я не думал, что девушка выживет, у нее была сильная кровопотеря, Но она была женщиной, поэтому справилась. Свидетели утверждали, что у ее спутника были повреждены только мышцы спины, и успея помощи вовремя, его, возможно, спасли бы. Оказалось, пострадавшие были в гостях в соседней деревне. На зизюкались там под завязку ночевать отказались и пошли в свою деревню пешком. А чтобы не сбиться с пути, пошли вдоль железной дороги. Сначала перемещались вдоль рельсов, а затем и по ним. Выжившую девушку звали Жанной, и она была очень красивой. Когда она чуть оправилась от ранения, я отправил ее в область, в ожоговое отделение, где ей пересадили кожу и закрыли дефект на ягодицах. Через полгода я снова увидел ее. Ко мне пришла молодая симпатичная девушка, по внешнему виду которой невозможно было сказать, что она опорожняет кишечник в мешочек, искусно замаскированный под одеждой. «Доктор!» С надеждой в голосе молвила Жанна, «Я хочу родить, но, говорят, беременность может повредить мне. Это правда?» «Да, может. Беременная матка, увеличившись в размерах, может сдавить кишку и вызвать непроходимость. У тебя же кишка сбоку расположена». «А может и не вызвать? А может и не вызвать? Так что же делать?» «Не знаю. У тебя вся проблема в отсутствии анального жома. И кто мне может помочь? Насколько я знаю, у нас в стране этим никто не занимается». В Германии, я слышал, низводят прямую кишку на место, вживляют металлическое кольцо и ставят магнитную заглушку. Захотел по-большому, убрал заглушку. Сделал дело, вернул на место. Здорово. Но это, наверное, больших денег стоит. Наверное. Больше я ее не встречал. По слухам, Жанна поехала в Москву, в НИИ коллапрактологии, но назад не вернулась. Иногда нам банально не хватает тканей тела, чтобы закрыть рану. В таких случаях каждый хирург выкручивается как может. Вот одна из таких ситуаций. Доставили раненого мужчину. Он получил заряд картечи из ружья 12 калибра. Это большая крупная пуля, практически в упор. Явно целили в сердце. Дыра получилась приличная. Спереди было разрушено три ребра, сзади четыре, и кусок лопатки улетел в атмосферу. Дыра получилась такая, что через нее можно было руку просунуть. Почему вы не закрыли рану? Вам что неизвестно, что все открытые раны грудной клетки надлежит закрывать, причем герметично? Грозно поинтересовался я у Фельшера. Доктор, грустно ответила девушка. Дмитрий Андреевич, а чем же я закрою такую рану? Действительно чем? Повторил я и почесал лоб. Ну, можно было попробовать целлофановым пакетом. Доктор, но он же не стерильный. Тут меня пригласили в операционную. Я шел по коридору и думал, что разработчикам стандартных Оклюзионных повязок, применяемых при ранениях грудной клетки, наверное, не приходило в голову, что человек с такой дрой в теле может остаться жив. Сначала я ударил легкое, так как этот орган был практически разморожен. Дальше освежил рану и очистил плевральную полость от костных отломков, картечей, обрывков ткани, попавших внутрь вместе с ранящим снарядом. Последний этап оказался самым сложным. Чем мне было герметично закрыть рану? если не хватало добрых пятидесяти квадратных сантиметров тканей. Поломав голову, удалил два нижних ребра, мобилизовал мышцы и кожу и с превеликим трудом закрыл дыру. Все получилось герметично, но там, где отсутствовали ребра, внутренние органы защищала одна лишь кожа. Похоже, придется страдальцу оставшуюся жизнь ходить в корсете. Ну да ничего. Главное, живой остался. Даже удивительно, что кортеча не задела сердце, думал я, Во правился и этот пострадавший. Правда, при вдохе и выдохе кожный покров в месте реберного дефекта ходил по типу клапана вперед-назад, мало приятное было зрелище. Буквально через неделю после выписки необычного пациента в хирургию позвонили и взволнованный женский голос, представившийся фельшером Фапо, сообщила, что выслала к нам попутным транспортом раненого из ружья в область сердца. Ранение в область сердца, это точно? Уточнил я. Да, да, подтвердил голос. В область сердца и он жив, да, жив. Я ему обезболивающее вкололо, повязку наложила и на нашей машине отправила с родственниками к вам. Сама не могу поехать, у меня тут женщина рожает. Ладно, разворачиваем операционную, а я лично встречу вашего раненого. Закон парных случаев, подумал я, направляясь к входу в отделение, чтобы не пропустить момент доставки пострадавшего. У краюльца скрипнул тормозами УАЗик, но никто не торопился выносить пациента. Спускаюсь. Возле забрызганного авто стоят трое: водитель и мятые мужик с бабой неопределенного возраста. Ну, где раненый? Чего не заносите? В машине. Лениво отвечает водило. Только он вроде того помер. Как помер? Удивленно смотрю на группу поддержки и лезу в салон. Не дышит, молчит. Мятая баба заикала и отвела в сторону красные глаза. В салоне на носилках лицом вверх лежал огромный бледный парень с приличной дыркой в левой половине грудной клетки. Я склонился над ним и стал изучать рану, примерно десять на десять сантиметров. Через нее виднеется брезент носилок. Сердца отсутствует. Есть обрывки легкого, осколки костей, картечены, застрявшие в мышцах. Крови под телом почти не было. Получалось, что в машине везли труп. Послушайте. Обращающийся к сопровождающим, да он у вас изначально мертвый был, вы труп привезли. Не может быть, начал мятый мужик, он же разговаривал с нами. Ну если у него два сердца, то может и разговаривал. Как понять два? Потому слева его нет, картечу разрушила. А если он с вами разговаривал после выстрела, у него должно быть запасное, доктор. Можно вас на минуту с заговорческим видом спросил водитель, пожалуйста. Понимаете, это родители убийцы. Начал шофер, когда мы отошли от машины. Сережка, тот, которого убили, он на самом деле сразу был убит. По пьяни с ихним сыном Валеркой. Что-то сцепились, Сережка Валерку побил, тот за ружье и схватился. Труп. Зачем в больницу повезли? В морг надо, а не к нам. Я ей объясняю, у Сережки этого пять братьев в тюрьме сидели, деревню все в страхе держат. Этого гада давно прикончить надо было, он самый злобный из всех». Если бы с родственники узнали, что Сережку сразу кончили, они бы и Валерку убили. А Валерка нормальный парень, работает, не то что эти. Я так понимаю, что вы привезли этого Сережку, что братья покойника думали, что он еще жив? Ну да. Так все равно же узнают. Так пока узнают, там милиция приедет, Валерку заарестуют. Ну ладно, везите в морг. Док, а нельзя у вас подержать хоть пару часиков? Скажите, что в больнице помер. Дядь, ты что, больной? Изумился я. У него сердце вынесено, а ты в больницу. Подержите. Ну, мы тебя отблагодарим. Картошки потом привезем. Так, все, везите в морг. Я начал выходить из себя. Как у вас все просто? Подержите труп, типа он живой? Да на первой же судмедэкспертизе докажут, что парня уже мертвого привезли. Неужели непонятно? Мне что скажут, что я живого от мертвого не смог отличить? Ну ладно, вздохнул водилка. Не ругайся. Повезем в морг, скажем, что по дороге умер. Святая простота. Родители в самом деле думали, что их план по спасению неведомого мне Валеркист работает. Эти люди пытались мертвого за живого выдать. А был и обратный случай. У нас в стране два объемных праздника: Новый год и Пятница. В теплый сентябрьский субботний день, когда я дежурил по больнице, ко мне подошли пьяная женщина и очень пьяный мужчина. Доктор, тут мы ребеночку мертвого нашли, дыхание гарем, заговорила женщина. Нам нужно его в морг отправить. — А где вы его взяли? — Да как это, из окна выпал со второго этажа. — С какого этажа? — Не понял я. — Говорю, со второго. Мы туточки через дорогу живем, сидим, пьем, никого не трогаем. А тут этот ребеночек. Плюх на землю и кранты. Готов. — А как он в окно попал? — Да как, Вальке Синтепоновой, сынок. Ему годик недавно исполнился. Вальке с мужем пили, значит, вчера же пятница была. Они после работы и накерялись. А сегодня продолжили. А Мишаня, мальчик, значит, их на окне сидел и выпал. А вы родителям сказали? Так они бухие в стельку. Мыван со своим женщиной кивнул на синерожевого спутника. Его подобрали и к вам. Синерожевый хотел что-то добавить, но открыв рот, тотчас закрыл. Язык ему не поминовался. Тогда мужчина кивнул всем телом и едва не упав, оперся о стену. Давайте посмотрим для начала, предложил я. — Да что там смотреть? Готовый он, мадам. — Ребенка покажите, — повторил я. Тетка развернулась в верток на подоконнике, и нашему взору предстал мальчик. Его розовые щечки и открытые голубые глаза красноречиво свидетельствовали, что ребенок жив. Он смотрел на меня и молчал. — Да он же живой! — воскликнул я. — А вы в морг его хотели отправить? — Да где живой-то? Женщина сощурилась... и посмотрела на младенца, ткнула ему грязным пальцем в живот. «Где живой?» «Видишь, молчит». Синерожий снова согласно кивнул, держась за стенку. «Послушайте, ребенок живой. Его нужно обследовать. Госпитализируем пока в больницу. Идите, скажите матери». «Ничего не пойму. А чего он молчит?» «Не знаю. Будем разбираться. Забирайте своего товарища и идите, сообщите матери». «Слушай, доктор, а тут уже два ребеночка на подоконнике лежит». Ты которого себя оставляешь? У вас уже в глазах двоится. Хватит пить. Ну, ты меня по указываешь. Хватит мне пить, или не хватит? А детей тут двое. Вот один, вот второй. Ой, похоже, близнецы что ли? Все, идите. Начал терять я терпение, подталкивая парочку к выходу. Без вас разберемся. Разберитесь и разберитесь, откуда второй взялся. Стало понятно, что баба допилась. Но почему ж молчит ребенок? Я решил начать с рентгена и анализов, вызвал педиатра. Мальчик лежал на спине, смотрел на меня огромными синими глазами, молчал и не шевелился. Лишь когда ему пальпировали живот, он немного попыхтел. На всякий случай я сделал рентген всего его тела, благо парень был невелик. Снимки, как мне показалось, ничего не выявили. У детей сложно определить патологию костей. Есть понятие зоны роста, там, где у взрослых кость у детей до определенного возраста хрящ, который вполне можно принять за перелом. Покрутив и так и сяк, я ничего криминального не нашел. В анализах тоже ничего страшного не было. Осмотр педиатра тоже ничего не дал. Пока мы ломали голову, нарисовалась мамашка. Покачиваясь, она подошла к нам на не твердых ногах. Я мама Миши Синтепонова. Он у вас, у нас. А что с ним? А вы не знаете? Он из окна выпал. Какой кашмар! Это я не доглядела. Окно было открыто, а он любит по подоконнику ползать. По щекам пьяной матери потекли настоящие слезы. — Так вы выбирайте. Или ребенок, или самогон. Совмещать не получится. — Ну, ты меня еще поучи, — взъярилась пьяница. — Мой ребенок, что хочу, то и делаю. Вот своих нарожайте и занимайтесь ими. А моего не трожь. — Да никто на твоего ребенка не претендует. Только запомни, что дети все запоминают. Вырастет, еще тебя в это окно выкинет. Я на таких насмотрелся. — Не надо меня пугать, сама разберусь. Без вас. Внезапно мальчик заплакал. видимо услышав голос матери Мишенька мой мать протянула к нему руки с обломанными ногтями иди ко мне маленький что они тут с тобой сделали я предлагаю оставить его под наблюдением еще чего ни на минуту здесь не собираюсь его оставлять послушай он упал со второго этажа на землю может быть повреждения внутренних органов давай понаблюдаем нет мы уходим хорошо напиши расписку что сама его забираешь а ты сам напиши я подпишу Когда формальности были улажены, счастливая мамаша ушла, прижимая к себе Мишеньку. Останавливать ее было бесполезно.